Моих силах. Успокоил я его. Но для этого мне понадобится следующее. Алхимическая печь с хорошими травами и цветы покрова разочарования. Сколько сможете найти в аптеках? Несите все. Так, молния, это тот конь, что помладше? Тогда начнем со старшего. Лошади заволновались, едва во двор вошел слуга с мешком. Я развязал его, и двор конюшни тут же наполнился густыми и многогранными ароматами деревенского сортира. А вы собираетесь готовить пилюлю? Поинтересовался любопытно, но начавши скучать толстяк. Но разве проблема не фэн-шуй?» И в нем тоже, согласился я. Но болезнь прогрессирует, и необходимо помощь алхимии. Не беспокойтесь, этот старик также вниз ведущ. Господин, подбежал ко мне один из конюшек. Вы должны знать, что золотые стремительные скакуны не терпят это растение. Вы никогда не сможете заставить их съесть лекарства из него. «Не уйти, дедушку пилюли очищать!» — отмахнулся я от него. «Должен вас предупредить о том, что, нанося вред ценной собственности, вы можете усугубить свое положение». Попытался образумить меня Лин Цзинь но не преуспел. Я ничего не стал на это отвечать а вместо этого принялся за работу. Приготовить простенькую пилюлю из одного ингредиента для этого мастера алхимии и фэн-шуй просто как съесть кусок пирога. Но едва я, сжимая в кулаке еще теплую пилюлю, приблизился к коню, как он поспешил проявить свой вздорный нрав. Сбрыкнул, оскалив зубище, встал на дыбы и от удара копытами дверь стоила пошла трещинами. Я преисполнился уверенности, что попытка покормить лошадку вкусняшкой дорого мне обойдется. Может, в яблоко засунуть? Конь меня услышал, и я понял, что план не прокатит. Что ж, попробуем договориться. Так, этого коня требуется застреножить и прошу всех выйти из конюшни. Совместить фэн-шуй и алхимию непросто. Мне надо сосредоточиться. Мое пожелание, не без потерь для конюков, было вскоре выполнено. Ты! Я обратился к одному из помятых конюхов. «Оторви рукав от своей рубахи и дай мне!» «Делай, как он говорит!» Приказал толстый чиновник, и я получил требуемое. Зависал на рукав с одной стороны, а в другую руку взял пилюлю и приступил ко второй попытке. И все получилось, потому что нет преград перед этим Даоли, особенно если ему корячится путевка на хичу. Теперь оставалось только ждать, пока средство подействует. Ждать пришлось недолго. Ведь благотворный эффект лекарства от этого старого мастера проявился практически сразу. Глаза коня, покорно сожравшего вонючую пилюлю, расширились. Горячий огонь жизни разгорался в них. Поток, прежде застоявшийся ци, несся по его меридианам. Бурлили и бушевали все жизненные токи животного, словно он испытывал вторую молодость. Чуть позже забурлило и в животе. А жутко ржа, не издавамый этим восприятным от болезни скакуном, символизировало торжество жизни и победу над недугом. Хотя, скорее всего, он просто поминал меня и всех моих предков. — Что ты сделал с ним? — жарко шепнула мне в ухо Вангси, пока остальные с изумлением и восхищением взирали на плоды трудов этого старого праведника. — Ты же просто подошел к нему и показал эту свою рукавицу, а потом тихо сказал ему что-то на ухо, и он покорно съел твою ужасную пелюду. И даже не попытался тебя укусить. Он умный духовный зверь и вполне в состоянии понимать человеческую речь. Непрешно ответил я девушке. Я просто сказал ему, что поскольку не являюсь его хозяином, и раз мне на нем не ездить, то по большему счету все равно, каким образом, его организм попадет это лекарство. Ну и показал ему рукавицу. И что? Не поняла меня, моя спутница. Он оказался очень умным зверем и предпочел лекарство съесть. Рукавичку я подвесил на столб возле двери стойла, потому что этот мастер посчитал, что так будет лучше для Фэн-шуй. Каждый раз, когда на глазах оживающий конь смотрел на нее, то он начинал свирепо раздувать ноздри и пытаться бить копытом, что в стреноженном состоянии получалось у него неважное. Все восхищались мастерством этого старого мастера фэн чуй ведь вскоре приглашенный канавал подтвердил что исцелённый конь принял корм и чувствует себя неплохо, а с долечиванием его они справятся и сами. Со вторым животным все было не так просто, по взгляду, который он меня одарил. Я понял, что с ним такой фокус не пройдет точно. Если я подойду поближе, то он откусит мне руку, с какой бы стороны я ни пытался затолкать в него пилюлю. И уж треноживать себя он точно не позволит, так как видел все грани людского коварства и больше ни на грош никому не верит. Но будь я проклят, если старый праведник Дау не найдет решения и в этом случае. «С этим великолепным жеребцом будет сложнее», — сообщил я присутствующему. «Теперь мне понадобится большая бадья, емкостью не менее 5 дол, наполненная чистейшей ключевой водой. Еще длинная толстая веревка. На ней через рваные отрезки завязать восемь узлов» и привязать ее к толстой ветви вон той яблони. Это необходимо, чтобы стабилизировать влияние севера». Слуга лишь кивал головой, записывая. Поскольку этот старый мастер показал, что Туго знает свое дело, глупых вопросов мне больше не задавали. «Далее мне понадобится шелковая нить и камень с отверстием. Любой, размером серебряный лянь. И чем вы там кормили несчастное животное?» — уточнил я ума Гуаньмина. — Пилюлями телесного укрепления. Самыми лучшими, которыми удалось найти. — Идиоты. — Тяжело вздохнул учитель. — И шесть... Нет, семь... Нет, восемь этих пилюль. — Все понятно. И попрошу всех выйти за забор. Этому старику нужно пространство, свободное от людей, чтобы привести потоки воздуха к гармонии. Последняя просьба вызвала легкое сопротивление, но все же, не желающий уходить аньмин подчинился просьбе своего старшего родственника и вышел за ворота. Вывели Ивангси. У меня болела душа, когда я приступил к реализации своего плана. Ведь я не имел ничего против несчастного животного, вынужденного страдать лишь из-за тупости его владельца. И если по-хорошему, то все пять до узлового отвара полученного мной из остатков цветов покрова разочарования, хорошо было бы выпаять самому Гуаньмину, и желательно зараз. Я снова вошел в конюшню, оставив смердящую бодию у ворот, и показал коню пилюлю телесного укрепления. Конь, хоть и всей душой презиравший этого злонамеренного старикашку, пилюлю, тем не менее, очень хотел. Я бросил ему ее, и конь ее поймал. И пока он звонко хрустел пилюлей, Я подошел поближе и открыл дверь стояла. Бросил на пол конюшни еще одну, и конь, не переставая подозрительно на меня коситься, слезнул ее прямо с пола длиннющим узким языком, совсем не похожим на таковые, виденные мною у нормальных конешек. Подманить животное, кисточавшись в репо ароматы бодия, таким образом труда не составило, и предпоследняя пилюля отправилась в емкость, и там осталась, покачиваясь на поверхности. Источаемое конем презрение стало почти ощутимым, и он хоть и с видимым отвращением кончиком языка слезнул пилюлюлю, после чего с торжеством в глазах посмотрел на этого коварного старого хряча, всем видом показывая свою лихость и продуманность. Последняя пилюля, привязанная нитью камню, с бульканем исчезла в вонючих пучинах. Ко некоторое время силился ее выловить языком. Не смог. Но вскоре я наконец решился. Преодолев омерзение, он таки засунул свою балду в ведро. И я, как следует, пнул его прямо в брюхо. То не слышь до меня из боди, когда не менее полутора десятков шен отвара провалилось в лошадиную утробу. Да, порой лекарство может быть горьким. Порой оно вызывает отвращение, однако... Что значит мелкие неудобства по сравнению с великой пользой, которую несет страдающему правильно приготовленное средство? Но что взять животного и поэтому я нисколько на него не обиделся, когда конь, издав душ раздирающий рев, бросился за этим убегающим стариком, на ходу пытаясь тряхнуть ведро с башки. Он несомненно сщел себя подло обманутым и мчался за мной дабы, утолить свою неодолимую тягу членовредительству. Но кто сможет догнать этого старого мастера, когда он спешит укрыться от конской мести? На шаг быстрее степного ветра, на полшага быстрее мысли. Вот так передвигается этот лысый знаток фэн когда за ним гонится свирепая скотина, жаждущая крови и пускающая дурно пахнущие пузыри из всех способных к этому отверстий организма словно духовная рысь, чья ловкость равна только ее же свирепости, и взлетел я на ветвь яблони по веревке, что была повешена там для фэн-шуи. На жалке Цуни разминулась пасть преследующего меня животного с моей пяткой и впилась в дерево, и вырвала оттуда кусок размером с лохань для белья. Но, не получив искомого, он принялся кусать и бить кобытами несчастную яблоню, а в промежутках между приступами бешенства носиться кругами по двору пугая своими воплями население ближайших жилых кварталов. «Мастер! Мастер Дау, У вас... У вас действительно получилось!» Восхищение промолвил юн Линь Кэ, высовывая голову из-за забора. «Получилось! Мой молния снова здоров!» Торжествующе воскликнул молодой магуанин через приоткрытые ворота, наблюдавший за попытками коня, скарабкался ко мне на дерево. Я его таким резвым никогда не видел. «Этот старик знает свое дело. Кто посмеет сомневаться?» Огласив ставший очевидными для всех вещи, спускаться я, тем не менее, не спешил, потому что в высоком скачке, не доставший до моей лодыжки, конь вцепился зубами в веревку возле самой витки и теперь раскачивался на ней, буравя меня взглядом красных глаз. К сожалению, нам не суждено было быть вместе. Я не верю своим глазам. Мой молния снова здоров. Мун Гуаньмин смело вошел во двор. «Ко мне! Мой молния, ко мне!» «Ты бы не торопился на него залезать!» Мне поскупился на добрый совет старый мудрец Дао. «Лучше подожди, пока он успокоится!» «Я не могу ждать!» Воскликнул юный ма. «Мой не причинит мне вреда!» И с этими словами молодой Гуаньмин Несомненно, считавший себя прекрасным наездником, разбежавшись, запрыгнул на спину коню. И конь взбрыгнул так, что свою поездку юный наездник продолжил уже без коня, зато далеко и за забором. «Да уж. Не знаю, кто теперь сможет сесть на эту скотину верхом». Поделился со мной сомнениями учитель. «Мое-то какое дело! Просили же вылечить, и вот он». «Здоровый бодрый конь!» — ответил я, и уже обращаясь к животному, сделавшему вид, что он больше не обращает на меня внимания, «Хочешь яблочко?» Конь, без сомнения, очень хотел яблочко. Но только вместе со старым мастером фэн-шуй и алхимии по имени Даоли. А «Что ж, учитель Лаоши, вы успешно справили задание». Снисходительно улыбаясь, сообщил толстяк-чиновник, когда бесноватое создание со многими потерями для конюхов удалось угомонить и затолкать в конюшню. И мне удалось спуститься с гостеприимной яблони. «Полагаю, более вопросов о вашей квалификации ни у кого в нашей провинции возникнуть не должно. Но в связи с этим я прошу вас навестить резиденцию градоуправителя». «Почти не швало день тяня. Боюсь, что мне некогда». Решил было я уклониться от визита вежливости, ибо как-то мне в Дунху стало неуютно. Однако слиться не вышло. «Боюсь, что вам все же придется». Вежливо, но настойчиво. Прервал меня толстяк. «Также напоминаю вам, что формально ваше дело еще не закрыто». И уж кому, как не вам, о возрасту мастеру понимать, как порой бывают неторопливые писари в управе. Если вы понимаете, о чем я, а, гоняю их, ругаю и наказываю, а толку?» Сокрушенно покачал он головой. «В головах у них мысли лишь о вине, девицах и прочих увеселениях». Молодежь, что с них взять? Блять, драть не пробовали? Хорошая мысль. Я тщательно это обдумаю. Согласился со мной чиновник. Но все же, пока канцелярия оформляет все в надлежащем виде, прошу вас все же навестить почтение швало. Проявив мудрость, я не стал пытаться плевать против ветра, и мы проследовали, куда велено. Поместье Семи Ло занимало немалую часть центрального квартала Дунху, и по сравнению с логовым градоуправителя, поместье, ныне ставшее прибежищем призраков, смотрелось бы бледновато даже в те времена, когда оно было новым и ухоженным. Тот же самый любимый в нашей провинции стиль — Сихеуань — примерно такая же планировка, но богатство и достатком от всего этого просто резало глаза. Сразу видно. Дела у Симилой идут более чем хорошо. Чести быть принятым в главном доме меня не удостоили, и расположились мы в беседке под сенью развесистых яблонь, дегустируя принесённый расторопным слугой чай. Толстый чиновник о причинах интереса аж самого градоуправителя к бродячему мастеру говорить не пожелал, хотя по его лоснящейся роже было видно, что он в курсе дел. Так что мы просто пили чай, Вело беседовали об алхимии и фэн -шуй, и наслаждались ароматами цветения окружающего нас парка. «Любите личи?» Поинтересовался чиновник, заметив, как я уже довольно долгое время меланхолично созерцаю великолепно сформированное деревце, все усыпанное плодами, произрастающее неподалеку от беседки. «Если пожелаете отведать фруктов, то скажите слуге». «А эти пока не зрелые. Впрочем, если вы желаете попробовать именно этих...» В ответ я лишь покачал головы. «Опять я жрать хотел, захотел, таракан?» Не мог не встрять учитель. Нет, вспомнил нашу деревню. В нескольких лет наших полей был маленький сад личи. Так вот, были те самые личи с и размером раза в два больше этих. Владельцем того сада был один старик, Он раньше служил в императорской армии, большой мастер искусства кнута. Оседлав своего древнего, как он сам, коня на полном скаку с расстояния в три 4 джан, он мог рассечь кнутом любую жопу. Знаешь, как мы его называли? «Не уверен, что хочу это знать». «Рассекатель жоп из сада личи». «И как же я дожил до сего часа без этих откровений?» Он, в общем-то, был добр и иногда сам угощал деревенских сопляков фруктами. А драться кнутом начинал, только если мы сами лезли на деревья. Но кто будет спорить, что так вкуснее? Где тот старик, где те личи? Эх!» Тяжко вздохнулось мне. «Люблю я осеннюю сырость и слякость, Родной милый дом под ночной звездою, Люблю на бревне по реке плать и плакать, Что дом и деревня накрылись...» Сеанс тоски по родине был прерван явлением того самого градоуправителя Ло. Степенный молодящийся мужик в годах в сопровождении пары слуг важно прошествовал к нам и, лишь устроившись на лавке, соизволил кивнуть в знак приветствия и, не отвлекаясь на всякие ненужные и лишние расшаркивания, поведал мне о проблеме, к решению которой предполагалось пристегнуть этого несчастного старика. «Мастер фэн-шуй, значит?» Осведомился он, борави меня колючим взглядом своих маленьких, глубоко посаженных глаз. «Семейство Ло города Дунхум требуются вашей услуги». «Позвольте мне уверить вас, что я слишком стар для своего дела и давно закончил с Фэн-чуй. Все, что хотел этот старик, дожить свои дни в родном краю». «Вы должны войти в положение семило, ведь вы единственный толковый мастер Фэн-чуй». Делом, подтвердивши свою квалификацию в округе Дунху. Прошу простить меня, но я не имею права упустить такой шанс разобраться с одной старой проблемой моей семьи. И для этого готов использовать все влияния семьи. Тем более, что для такого мастера, как вы, это без сомнения не составит трудностей. Почтенный градоуправитель говорил о моем участии, как о чем-то само собой разумеющемся. Я молча покачал головы. Слишком мало времени. «Слишком много дел!» «Дела можно отложить, а время найти!» Сказано Буддой. «Не имеющий времени ищет время, не имеющий желания ищет причины. Желания тоже можно поискать, так ведь?» Поинтересовался Лоди Сянь у толстяка, который с безмятежным видом смаковал чай. Тот степенно покивал головой. «Безусловно. Как вам, несомненно, известно, помещение канцелярии отнюдь не новое». Стены кое-где прохудились, в восточном углу дальнего коридора подтекает с крыши во время дождя. Полы скрипят, крысы совсем обнаглели, лезут из подвала и портят ценные документы. Вот совсем недавно испортили целый шкаф с делами о правонарушениях малой и средней степени. Все пришлось восстанавливать заново. Показания свидетелей, сведения о буликах. «Снова проводить расследование, но вы всегда можете быть уверенным в этом старом ба. Ведь он не подвел вас, почтеннейший деньчань!» С этими словами толстяк ударил себя кулаком в грудь, отчего весь заколыхался, словно свиной студень. «Несмотря на временные трудности, канцелярия Дунху выполнила работу по восстановлению ценной информации. И хотя это и заняло довольно продолжительное время, Зато во время повторных расследований всплыло немало нового и интересного. Однако кто может поручиться, что парча улик и документов по вине грызунов не произойдет вновь?» Сокрушенно покачал головой толстяк. Во мне желание втащить толстяку по соплям отчаянно боролось с восхищением его же актерским талантом. Впрочем, толстый намек я понял. И все же я не уверен, что способность этого старика будет достаточно там, где не помогло все влияние семейства Ло. С золотыми стремительными скакунами вы справились. Значит, сможете решить еще один не столь большой вопрос. А потом еще один? И еще? И окончить свои дни, оказывая добровольную помощь городу Дунху и всем его достойным обитателям? Нет, только одна маленькая проблема семейства Ло. Вдобавок, вы будете щедро вознаграждены в случае успеха. И в этом я даю вам слово первого мастера семьи Ло и управителя Дун -Ху. А если не получится? Поглаживая бороду, закономерно поинтересовался я. А вы уж постарайтесь. И все же, я уже не молод. И если проблема серьезная, то вам лучше поискать кого-нибудь... Более сильного и сведущего. Хотя бы выслушайте, о чём суть дела, за которое вам предстоит взяться. Если вкратце, то семья Ло издавна владеет некой долиной меж лесных холмов не столь далеко от Дунху. В давние времена одним из предков там был разбит сад, соответственно, непростой. Применив древние техники, предок Ло создал с помощью этих холмов Деревьев и особым образом высоренных растений массив, способствующий произрастанию духовных растений и заодно защищающий сад от незваных гостей. Уникальные растения, плоды, коренья, травы, и цветы, насыщенные ци способствовали становлению и восхождению семейства лоя на протяжении многих лет, обеспечивая немало и, главное, стабилен доход. Но за последние три-четыре поколения Насаждения начали ощутимо хереть, словно бы что-то высасывало ци, собираемую массивом, и забирало себе. Растения хоть и не умирали, но сильно теряли в качестве, да и сам массив заметно слабел. И если получится пусть даже не вернуть сады в исходное состояние, хотя бы определить причину таковых явлений, то это будет хорошо и правильно. А если еще и подсказать решение проблемы так и вообще отлично, потому как, по словам почтенного градоуправителя, некоторые личности в семействе Ло испытывают необоснованное и непонятное любому разумному человеку сомнения, безусловной, в безусловной компетенции его, Ло Диньцяне, как на посту градоуправителя, так и в цели собратности пребывания его во главе древней и достойной семьи. Ну что ж, стали понятны истоки такой настойчивости. В ответ на абсолютно любой упрек, неважно в чем, он будет с полным на тыкать в лицо оппоненту фактом решения старого наболевшего вопроса. Именно поэтому я бы хотел, чтобы вы, учители Лаоши, мастер фэн Шуй, взглянули на сад семьи Ло, определили суть проблемы и предложили бы пути ее решения. Пристально глядя мне в глаза, закончил свое повествование Ло Диньсянь. «Я...» Хотел было я вякнуть, что не самый большой специалист ни в устройстве садов, ни в магических массивах, ни в магических массивах, которые одновременно сады, но вмешался учитель. «Быстро соглашайся, таракан. Эти идиоты собираются пустить практикующего алхимика в сад духовных растений. Это даже хуже, чем козла в огород с капустой, хотя в твоем случае примерно равноценно». «Но учитель, массив же...» На месте разберемся. С пассивными массивами, которыми относятся в том числе массивы закрытия и заключения, трудности могут возникнуть. Только если ты сидишь внутри них. А с массивами сбора обычно все еще проще. И хотя кто-то назвал бы применяемый чиновниками способ убеждения выкручиванием яиц, но я не держал на них зла. Ведь, как сказано в одной мудрой книге, при одном виде, которое некоторые особи женского пола начинают натуральным образом рычать, Нужда выше доброты и порядочности. Так что этим настойчивым чиновникам таки удалось уговорить этого старика помочь. Ведь всем известны короткий нрав, доброта и мягкосердечие старого праведника по имени Даоли, который славится тем, что никогда не сможет отказать в помощи тем, кто в этой помощи нуждается, будь то исцеление и наставление, искусство и алхимия, фэн-шу и экзорцизм, побои и оскорбления. Тогда, раз мы договорились, нам остаётся только припроводить вас до Аллоши в сад Симило». С довольным выражением лица хлопнул в ладоши градоуправитель. «Ваша же внучка может погостить пока в Дунху». «Ты же в Анху собирался?» Ехидна вопросила меня в Вангси, до сведения которой я вскоре довел результаты переговоров. «Смотрю, не торопишься. Решил в Дунху обосноваться». «Не могу отказать столь нуждающимся в моей помощи людям. Как говорится, если вы обрели деньги, употребите их на помощь другим, пока вы живете. Таково величайшее удовлетворение от богатства. Вот, смотри, тут так и написано». С этими словами я достал было книгу, но Ванкси одарила меня таким взглядом, что я тут же убрал ее обратно. «Однако ты можешь не ждать меня». И же, пока я буду занят, ожидать меня здесь, в Дунху. Полагаю, достойнейшее семейство Ло не откажет тебе в гостеприимстве. Навязчиво греющий неподалеку уши толстяк с достоинством покивал головой. — Пожалуй, я... — Призадумалась на мгновение девушкой. — Нет, определенно будет лучше, если я отправлюсь с тобой, дедуля. Возможно, тебе понадобится моя помощь или добрый совет... «Подумай хорошо, дорогая Окси, Здесь есть и купальни, и чудесный парк, отличная еда и, наверное, всякие усиления. Неужели тебя больше по душе таскаться за этим стариком по лесу?» «Нет, я ценю каждое мгновение, проведенное с тобой, дедуль, и не хочу лишаться их, пусть даже у тебя и не получится в том деле, за которое ты взялся». Переубедить девушку мне не удалось, ибо упертое, зато и ценю. «Что ж, если уважаемая банкси не желает вкусить плодов гостеприимства нашего города, тогда нам придется отправить вместе с вами пару мастеров». «Не остался в стороне толстый чиновник». «Разумеется, исключительно для вашей защиты и безопасности». «На дорогах неспокойно, что уж говорить про там, где даже толковых дорог нет. Ручаюсь, они будут лишь наблюдать, и ни в коем случае не мешать вам в вашем деле, почтенный Ли лаоши Приданными нам в усиление экспертами оказалась довольно колоритная парочка. Согбенный седоволаз и седобородый дед в очках с толстыми стеклами, Похоже на престарелого ученого. И юнец лет 15 на вид. Оба, насколько я понял, из основной ветви семьи Ло. Позвольте представить вам, учитель Дао Лаоши, почтенного Ло Гуанли. Он один из сильнейших экспертов семьи Ло. Долгие годы он является надежной опорой и гарантом благоденствия и безопасности города Дунху. В ответ на мой скептический взгляд, которым я окинул старую развалину, Поспешил пояснить вездесущий толстяк. «И его внука им помощника, Лоджана. Полагаю, с ним вам не страшна никакая опасность. И если вам что-то понадобится, вы можете обращаться к ним». Обхватив ладонью кулак, я выразил свое почтение и радость знакомству, на что удостоился ответного приветствия. «Дедушка очень стар и плохо видит» но в этом путешествии я буду его глазами». Добавил Лоджиан, в полностью соответствующий своему имени старовенный детинушка, в комплекции напоминающий, несмотря на юный возраст, ставшего на дыбы медведя. Причем этот медведь отнюдь не голодал. «И не беспокойтесь ни о чем. Дедушка Гу хоть и стар, но успел превзойти среднюю ступень земной стадии культивирования. С ним и мной вы останетесь в безопасности». К тому же я хорошо знаю территорию растительного массива. Ну да, земная стадия. Дедушка, конечно, старый и почти слепой, но в бою это будут проблемы тех, кто окажется перед ним. А вообще, будь я на месте засранца Деньсяне, то постыдился бы выгонять деда в леса. Ему бы внуков-правников нянчить, да опыт, знания и мудрость передавать, а не по зарослям скитаться. «Средняя ступень». Едва начальный, к тому же деградирует. Не удивлюсь, если вскоре он откатится к духовному уровню. Тело изношено, для поддержания принимает какие-то препараты. Выдал краткую справку учитель Сопляк, по вашим меркам неплох. Почти пик заложения основ. Но тоже отнюдь не брезгуют алхимии. Засим, позвольте вас оставить. Дела, знаете ли. «На рассвете у городских ворот вас будет ждать экипаж», — закруглился чиновник. «Позвольте пожелать вам успеха и порекомендовать приложить все усилия для успешного решения известного вам вопроса. В случае вашего успеха вашу честь будет устроен пир, и вознаграждение не будет скудным». Как ярок был рассвет над рекой Чжу Дзянь, и как сладко пели соловьи в тот утренний час, когда мы прибыли к хорошим лесам хамам окружающим волшебный сад семей Стволо. Все, кроме старика Гоэнь Ли, хотели спать. Джиан вдобавок пытался строить глазки Вангси, то и дело совершенно случайно напрягая мышцы, а там, поверьте, было что напрячь. И принимал при этом дерзкие, но изящные позы. В моей голове монотонно бубнил учитель, просвещавший меня в основах... Массивостроения и периодически выводившие из накатывающей дремоты, мелкими, но болезненными разрядами из метлы. При этом он не уставал громко выражать обоснованную уверенность в моем происхождении от противоестественного союза членистоногих и человекообразных, причем от первых, по его мнению, мне достался ум и талант, от вторых, внешность и некоторые повадки. Но к сварливому дедовому нраву я уже привык. И привычно пропускал матерные рулады мимо ушей. В общем, утро задалось. Сквозь густые заросли ивы и ольхи мы поднимались к вершине холма по извилистой, еле заметной тропинке, пока они выбрались на небольшой, шириной в пару джан и расчищенной от растительности пятачок, где и остановились. «Мы на месте, учитель Ли! Громко просветил меня младший Джиан, одновременно косясь на раскрасневшуюся и от оттого излучавшую удвоенную дозу мелоты в анксе. Сестра Ванкси, вот там, на вершине холма, вход в массив Семело. Там наверху должен быть большой черный камень. Нам надо обойти его слева, и тогда мы сможем попасть внутрь. Ли, дедуля. Подергала меня за рукав Ванкси, у которой потоки юнца, произвести на нее впечатление, вызывали лишь усмешку пополам с раздражением. Те деревья на вершине холма, они, похоже, двигаются. Я пригляделся. Ну да, что-то такое есть. Странно как-то. Не смотрите наверх слишком пристально. У вас закружится голова. Некоторые люди даже теряли сознание по пути наверх. С видом знатока просвещал нас Джиан. Так что лучше смотрите под ноги. Мы последовали совету и продолжили путь. Ли, у меня и правда кружится голова. И воздух тут какой-то спёртый. Пробормотала девушка. И что-то у меня в глазах начинает двоиться. «Скоро вершина, сестра Ванкси. Подбодрил нас парень. «Осталось немного. Вон, посмотрите. Уже должен быть виден большой черный камень врат массива». Мы разом подняли глаза к вершине холма. «Видите?» «Да, вижу три черных камня. А ты, дедушка Ли, Ответила девушка. «А я всего два. А я вижу пять. Но он там должен быть один». Похвастался Джиан. А я вообще ничего не вижу! проскрипел старикло Один он там, один! Отозвался учитель. Видишь, два. Целься между ними. Шатаясь и спотыкаясь, мы все же поднялись наверх и прошли дальше. У этого старика был немалый опыт брожения в сходном состоянии по темным коридорам монастырских подвалов, и я справился на отлично потому что куда уж легкому головокружению от массива до того слизеобразного состояния, в которое порой вергало этого праведника неумеренное злоупотребление монастырским веном. Вангси, уцепившись за мой пояс, закрыла глаза и попала куда надо, тоже с первого раза. Джиан, желавший покрасоваться и непреклонно державший направление на средний камень из той россыпи, которая ему виделась, больно и обидно ушиб об него лицо, попытавшись пробежать насквозь а потом ободрал еще оба борта, когда пытался обойти с каждой из сторон по очереди. На дедушку Гу местные аномалии действовали слабо. «Вот здесь мы и будем вас ждать», — потирая свой помятый нос, сообщил нам наш юный проводник. «Старший Динсянь велел нам не вмешиваться в ваши исследования, но должен предупредить. Единственный вход в массив находится здесь, и покинуть его можно только с этого холма». «Но это он погорячился», — поспешил прокомментировать его утверждение учитель. «Скажем так, есть некоторые места, через которые выход будет лишь слегка затруднен. «Этот младший должен рассказать вам о следующем. В центре массива расположен пруд жемчужно-радужными рыбками. Прошу вас, постарайтесь не причинить им вреда. Их очень любит старший Деньсянь. Так же будьте осторожны». Ближе к восточному краю долины расположена грязевая яма. Туда этот великолепный массив сливает разные отходы, которые не нужны для жизни этого сокровища Семило. Вы сможете обнаружить это место по ужасному запаху. Еще будьте осторожны с пронзающим нефритовым терновником. Его колючки весьма длинные, неимоверно остры. Настолько, что способны проколоть любой доспех. На этом, наверное, все. Ну, все так все. И мы с девушкой продолжили путь вниз с холма в чудесный сад. Используй технику дальнего взгляда, орла!» Донесся сзади скрипучий голос старика Гуанли. И не забывай записывать. Ты должен будешь предоставить подробный отчет брату Динсяну. Конечно, дедушка Гу. Я оглянулся и увидел старика, усевшегося в позу для медитации у подножия черного камня и юного Джиана, упорно карабкающегося на этот самый камень. Чудесный сад Симило встретил нас с буйством красок, по сравнению с которыми лес, по которому мы передвигались ранее, казался тусклым и лишённым жизни. Богатые ароматы цветущих растений рьяно атаковали мой нос, а огромные бабочки, порхавшие там и тут, вызывали непрошенные воспоминания о детстве в деревне. чего на лицо этого старика? Выползала беззаботная детская улыбка. Щебетали местные птахи, шумел в кронах деревьев легкий ветерок. Повеселила Иванксий. Ей тут, похоже, тоже очень понравилось. Наметанным взглядом алхимика, умевшего найти ингредиенты даже в, казалось бы, чисто обобранных окрестностях Синани, я замечал многочисленные травы, которые сумел бы применить даже с куцами собственными знаниями. А уж с помощью учителя точно бы смог призойти свои пределы. Но собирать их я не спешил. Не стоит с первых шагов выставлять себя откровенным хапугой. В этом месте разве что пришлось задержаться. Но не смог я пройти мимо, не нашел тебя сил. «Старик, какой, однако, чудесный массив!» — не замедлил восхититься я. «Да, неплохой», — расщедрился на похвалу учитель. Ничего выдающегося, но видал я и хуже. Обычный, собирающий массив. Такие старые времена были у каждой уважающей себя секты. Но что с ним может быть не так? Вроде все в порядке. С этим массивом все в порядке. Только работает он, похоже, не на себя. То есть не только на себя. Что ты имеешь в виду? Скорее всего, то же самое, что и с остальными подобными вещами. Оставшимися без надлежащего ухода. Паразит. Одно из духовных растений эволюционировало и тянет на себя Ци. А поскольку всякий поток имеет пределы, то если кто-то забирает больше, то другим остается меньше. Все просто. На вершине превратного холма Ты наблюдаешь за ними, мелкий джиджи. -Джи? Конечно, дедушка. Сестра Вангти наслаждается ароматом цветков пиона. Эти цветы очень ей идут. А сейчас она сорвала один и прикладывает к своим чудесным волосам. Получилось очень красиво. А на плечо ей села бабочка. Ах, если бы этот младший имел хотя бы половину таланта брата Линьке, то я бы нарисовал картину и назвал бы ее «Сокровище посреди леса». «А старик?» «Старик?» «Ах да, старикли, где же он?» а! «Он нашел любимый куст духовного орешника, по тенью которого так любит пить чай старший Деньсянь, и обдирает с него ветки». «Зачем они ему?» От удивления глаза старого мастера открылись вовсю ширь. «Кажется, он достал веревку и делает... веник?» «Да, странные методы у мастеров фаншуй». Продолжай наблюдение и не забывай записывать. Так что это будет отличной практикой по использованию техники божественного восприятия. Паразит насыщенцы. Ты должен будешь просто найти его. Просто найти и выкорчевать? Найти и выкорчевать. Это хорошая тренировка техники, но учти, всё не так просто, как тебе кажется. «О, почтенный мудрый Фанк! Этот младший того готов смиренно выслушать ваше поучение!» Поспешил прогнуться я, предчувствуя подвох, но был безжалостно обломан. «Техника божественного восприятия, ученик, это все, что тебе понадобится. Не позволяй мне считать, что ты глупее какого-то корнеплода. Хотя, временами я думаю, что ты и сам не сильно от него отличаешься, просто для разновидностей». «Одна сидит в земле и молча растет, а вторая отдаленно похожа на человека и по чудовищной нелепой случайности попала ко мне в ученики». «Чью, чью мамашу?» Донесся сбоку голос Вангси, умильно улыбавшейся громадной стрекози, бестрепетно севшая ей на ладошку. «Ли, ты что-то сказал?» «Нет, но очень хочется». Сумрачно буркнул я себе под нос, активируя технику божественного восприятия. Совсем недавно я продвинулся в ней до второго уровня, и теперь при ее использовании все вокруг стало походить на винегрет или мазню пьяного художника, силившегося изобразить то, что пригрезилось ему его хмельную головушку. Пятные полосы, кляксы, яркие точки. Вот так я и видел окружающий нас великолепный сад. Там это будет непросто. Чертов старикашка! По-видимому, он пришел в этот мир и переродился призраком исключительно ради того, чтобы как следует отравить мне жизнь. «Смотри внимательнее, ученик, и будь настороже. Продвинутое духовное растение умеет защищать себя от кривых лапок всяких недоучек вроде тебя. Но у тебя будет преимущество. Ты сможешь его увидеть». Мы путешествовали по саду Симило и любовались чудесными видами. Нашли продик с рыбками видевшимися через призму техники божественного восприятия, как лениво перемещавшиеся искорки в чернильной пустоте. Покормили рыбок мухами, но зажравшиеся обитатели пруда питаться ими отказались. День меж тем катился к вечеру. «Ну, вот, как и говорил этот старик, сам по себе массив работает нормально. Ты, скорее всего, и сам это понял по плотности природной цы в этом месте». Подтвердил свое первоначальное предположение учитель. «Так что хватит лениться, и марш искать паразита!» И этот измождённый житейскими невзгодами старик, оставив Вангси у прудика баловаться с рыбками, отправился на поиски. Яркая искорка, яркая искорка. Монотонно бубнил я себе под нос, шагая по лесу насаждением. Ярчайшая звездочка в небе ночном. «Ещё песню завой. Подбодрил меня из метлы учитель. Тогда точно найдешь. Вся живность разбежится. Что он там еще хотел поведать мне о моих же вокальных данных, я дослушать не успел. Потому что и правда, увидел, действительно, искра Ци, ярка, ярче, чем все остальные на ее фоне меркнувшие, подобно светлячку возле свечи. Искорка, похоже, двигалась. Я вижу ее, старик! Я вижу. Ну так хватай ее! Полагаю, даже сам Золотой Тигр, легендарное духовное животное с гор Хэлань, удавился бы от зависти на собственном хвосте при виде прыжка, в котором этот старик попытался настигнуть яркую искорку коварного паразита. И ничто не могло меня остановить в этом порыве. Ни узловатая корни деревьев, торчащие из-под земли, ни активированная техника божественного восприятия, из-за чего все окружающие красоты сливались в мельтешение красок. Ничто не могло остановить этого старика, словно нефритовый сокол с горных отрогов, летящего за добычей. Ничто. Кроме толстого кипариса, на котором я и повис, обхватив его руками и ногами, словно голодная панда. «Тянет погрызть коры? Это значит, что ты взрослеешь, юный бобр. Но послушай добрый совет этого призрака. Хочешь свалить дерево? начиная кусать ствол поперёк». «Жрать дерево вдоль — не наш метод». Я отменил технику и осмотрелся. Других кипарисов, кроме моего, в окрестностях не наблюдалось. А заросли каких-то кустов не остановят практика на пике заложения основ. «Старик, она убегает!» «А ты чего ждал? Активируй восприятие и в погоню!» вот вон она! Двигается снова!» «Остановилась!» «Кто смог бы остановить этого мастера алхимии Фэн-шуй, когда он атакует?» И никакая репа, хоть трижды духовной, не увернется от него, когда, подобно стреле, выпущенные из легендарного лука Ухава, принадлежащего небесному императору, он ринится вперед, рассекая пространство и время. И я одним могучим рывком настиг хитрого парадита. Что она там из себя представляет? И схватил его, и обнял. и развесистый куст, оказавшийся пронзающим нефритовым терновником, был очень рад гостям и обнял меня в ответ. И везде. Говорят, вопули разочарования, вырвавшиеся из уст этого старого мастера, слышали даже в окрестностях Дунху. И столько непередаваемой скорби было в этом звуке, что у всех вышедших на промысел грабителей опускались руки, а у воров отнимались ноги. Насильники тоже были недовольны. На вершине привратного холма тихо отлел маленький костерок, возле которого медитировал старый дедушка в очках, а на черном камне в позе Будды все так же восседал дюже практик невеликих лет. «Что там происходит?» — очнулся старик. «Сестрица Вангси играет жемчужно-радужными рыбками. Она смотрится очень изящно, когда легко проводит своей тонкой рукой по глади пруда. Она пытается угостить жемчужно-радужную рыбку насекомыми. Но рыбки не едят этих насекомых, а нет». «Если поймать рыбку и затолкать ей муху в рот, то едят Джиджи, -джи, а кто это там воет, словно упырь, которого накормили овчанкой?» Поинтересовался старик у паренька. «Это учитель Ли. Он прыгнул в куст пронзающего нефритового терновника». «И что он там делает?» «Пытается выбраться из него». «Успешно?» «Не очень». «Продолжай наблюдение» старик что я делаю не так возопил я выбравшись не весь из гостеприимного тернового куста я же вижу искруцы. Но ну как поймать того у кого она внутри я неправильно использую технику божественного восприятия ты смотришь что не видишь все что тебе нужно у тебя есть иди ищи еще один терновый куст ты должен быть выше ну да как же Легко быть святым, сидя в метле. А ты попробуй отринуть мирское, находясь в терновом кусту. Никто не может быть выше куста пронзающего нефритого терновника, особенно если сидеть прямо в нем. Но раз уж старый Фанк и жирно намекнул, что решение рядом, значит, надо поднимать свои изрядно ободранные колючками старческие мощи земли и идти искать. Путь в небеса начинается с первого шага. Но кто может остановить этого Даули, когда ему что-то очень нужно? Ну, кроме Кипариса и Терновника, и то, разве что ненадолго. Старик, похоже, что это оно самое. Чтобы найти искомое, мне понадобилось довольно долгое блуждание по саду. Я вижу много мелких ярких искр и одну большую. Небеса благоволят мне. Культивация. Вечный путь поиска. Награды же будут мудрость. «И опыт!» Угрюмо, словно познав всю тщетность бытия, ответил мне учитель. «Иди и получи свой опыт!» Искомый паразит обнаружился в дупле огромного древнего каштана, где, по-видимому, решил скрываться от всевидящего ока этого старого мастера Фэн-шуй. Но все было безуспешно, ибо этот мастер сполна превзошел вторую стадию техники божественного восприятия и отлично все видел. Тут и там кружились трудолюбивые пчелки, похрустывали под ногами старые плоды каштанов. Надо будет после всего набрать каштанов и запечь на костре. Салатом из духовных трав должно получиться отлично. Никто и ничто не скроется от моего взгляда, и бесполезны попытки спрятаться, тем более так бездарно. Как можно поверить, что какое-то там дупло скроет от меня простодушного паразита? Хотя растение же, что с него взять? Поэтому я подпрыгнул и зацепился руками за одну из толстых нижних ветвей. Победа была близка. Смеркалась. Дедушка на вершине холма подкинул щепок в костерок и, довольно сощурившись, отпил чай из старой фарфоровой пиалы. Насладился ароматом напитка, слегка разбавленным дымом костра и чему-то улыбнулся про себя. «Мелкий Джиджи, -Джи, ты там не уснул?» Нет, дедушка Гу. Ответили сверху. Камень, нагревшийся за день, теперь отдавал тепло, и сидеть наверху было довольно комфортно, хотя и жестковато. Что происходит в саду? Старшая сестра Ванкси перестала играть с рыбками, потому что жемчужно-радужные рыбки больше не могут есть мухи, поэтому боятся всплывать к поверхности. Она развела костер и готовит чай. Ах, как он должно быть вкусен. «Дедушка Гу, полагаю, что любой напиток станет вдвое вкуснее, если чашу с ним будут держать ее тонкие, нежные пальцы». Ох, она подняла лицо к небу и что-то шепчет. Наверное, поёт грустную песню о несчастной любви. Или читает стихи великого поэта о красоте заката над Зеленым морем лесов? Спасибо. Спасибо, дедушка Гу, что научила меня читать по губам. Я так тебе благодарен». Только сейчас я понял всю мудрость и прозорливость твоих поучений. Так, что там она поет? Куда же пропал этот старый мерзавец? Не дай боги, если сбежал, лысый негодяй.